Возвращение Чичикова Самое загадочное в истории человечества — это то, что, собственно, человечество не претерпевает особенных перемен. И при Александре Македонском, и в годы крестовых походов, и в эпоху просвещения, и в наше больное время, то есть испокон веков, люди делились на подвижников, сумасшедших, тягловый элемент, бонвиванов и подлецов. Разве что при Александре Македонском, по неведомым нам причинам, могло народиться несколько больше подвижников, а в эпоху просвещения – подлецов. Разумеется, эти мелкие количественные сдвиги – суть ничто перед стойкостью качеств личности, неколебимой что в исторической ретроспективе, что в исторической перспективе. И если действительно наблюдается некоторый прогресс человечного в человеке, то, пожалуй, лишь по части щепетильности, в смысле усугубления, роста этой самой щепетильности, которую выдумал наш Владимир Игнатьевич Лукин, третий прозаик и публицист. Скажем, языки государственным преступникам больше не режут, потому что это несообразно духу гражданских прав. Но если потее ради объявить в газетах о публичном четвертовании на красной площади головки бывшего РАО раОС России, то милицейские кордоны нужно будет устраивать уже по третьему транспортному кольцу. Это правда, что по замечанию Пушкина русский человек ленив и нелюбопытен, и тем не менее миллионы москвичей и гостей столицы ни за что не пропустят столь экзотическое зрелище, хотя каждому понятно, что в эпоху освоения космического пространства, Такие крайности — это все же как-то неудобно, слишком, экстраординарно, словом, нехорошо. Когда Гоголь, сидя в Риме, сочинял похождение коллежского советника Павла Ивановича Чичикова, трудно было вообразить, что около 150 лет спустя в России будут здравствовать, как ни в чем не бывало, и господин Манилов, и придурковатая коробочка, и смешной хулиган Ноздрев. Но самым невероятным фортелем истории николаю Васильевичу наверняка показался бы вот какой, что 150 лет спустя после трогательного объяснения с князем из второго тома «Мертвых душ» опять себя окажет чисто русский феномен Чичикова. То есть тип симпатичного жулика, расчетливого пройдохи, впрочем, патриотически настроенного и не без души, который умеет делать деньги из ничего». В отличие от чечикова точно имевшего пострадать, а, пожалуй, на время и сгинуть в результате Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, господин Манилов, придурковатая коробочка, смешной хулиган Ноздревну и так далее, никуда в сущности не девались, а жили себе, поживали, кое-как эволюционируя сообразно времени, месту и линии большинства». То, может быть, они бытовали в качестве славянофилосуфражистки и террористы из нестойких, то под видом родителя мировой революции, слушательницы профакадемии и председателя ГУПЧК из романтиков, вроде Якова Блюмкина, который по теоретическим соображениям, а может быть, из за озорства чуть было не расстроил нам Брестский мир. Манилов 150 лет верил в народ-богоносец, сочинял трактаты, например, о роли балалайки в развитии земского самоуправления проектировал свои любимые вавилонские башни и самозабвенно отстаивал свободу слова, не желая того понять, что слово и так свободно, а вольное теснение на руку по преимуществу природным матершинникам с брендившим домохозяйкам, которые вдруг ударились в романистику, разным проходимцам на политическом поприще и газетчикам, не ведающим стыда. Коробочка, в свою очередь, 150 лет не могла понять, что такое происходит в действительности и в этом своем недоумении в конце концов до того дошла, что давно присматривается к высшим армейским должностям и не желает рожать детей. Что до Ноздрева, то он по-прежнему шулер, забавный шалопай, драчун и деятельный бездельник, который с одинаковым успехом может сколотить политическую партию и завести сеть борделей, приносящих ощутимую прибыль, то есть безобразник по всем статьям. также и прочие персонажи из «Мертвых душ». Как посмотришь с высоты исторического знания, сплошь выходят прямыми предками современного человека. Собакевич теперь крепкий хозяйственник из бывших райкомовских функционеров, наинтриговавший себе порядочное состояние за счет бюджетных средств, и иметящий в депутаты областной думы, у которого, впрочем, и пенсию старики получают вовремя, и в особо тяжелых случаях зарплату выдают спичками и крупой. Плюшкин нынче неуемный делец, азартный приобретатель, наживший гараж дорогих автомобилей, собственный самолет, яхту, дворец на Лазурном берегу и прочие блага, какие только могут пригрезиться мечтателю материалистической ориентации. А ему все мало. А он все жмет масло. Возможно, по той причине, что ему мучительно непонятно. А что со всем этим делать-то? Дальше-то чего?» В сущности, это коренной вопрос российского способа производства в эпоху неразберихи и грабежа. Ведь на самом-то деле фешенебельный автотранспорт, яхты, самолеты, дворцы — это не автотранспорт, не яхты, не самолеты и не дворцы, а компенсация за бесцельно прожитые годы. По преимуществу это будет компенсация за бедняцкое советское детство, за 6 почтовых ящиков на входных дверях, За 200 граммов любительской колбасы с материной получки очередь в уборную и латанные штаны. Вообще русский народ не торговый, и коммерческая жилка не входит в наш генетический набор. И тем не менее Павел Иванович Чичиков — это кровная наша, чисто российская. Это такой подвид человека разумного, который у нас не переводился с древнейших времен, да видно, никогда и не переведется как мечтатель и алканавт. Дело тут не в человеке разумном, который искренне страдает всеми мыслимыми слабостями и даже наклонностями нелегитимного порядка, а все дело в особенностях общества и в характере государственности, до того прочных в нашем отдельном случае, что этот феномен всегда вызывал у нас повышенный интерес. И в самом деле, стремительно обрусевший князь Олег Наследник легендарного Рюрика Скьялдунга открыл замечательный способ обогащения за счет налогоплательщика Византийской империи и совершал наоную регулярные набеги вместо того, чтобы обустраивать новорожденное русское государство и способствовать росту урожайностей зерновых. Потомки Владимира Мономаха то и дело ездили в Орду интриговать насчет приращения владений и пускались в тонкие хитрости — чтобы оттяпать лишний кусок у ближнего своего. дядя государь Алексея Михайловича Тишайшего даже сочинил целую денежную реформу в расчете на поживу и тем самым спровоцировал медный бунт. Светлейший князь и генералиссимус Александр Меньшиков так обошел казну, что его личное состояние превышало бюджет российского государства на 1724 год а 60 лет строительства Храма Христа Спасителя в связи с постоянными покражами звездки и кирпича, а наше доблестное интендантство времен крымской кампании, создавшая свои капиталы на картонных подметках и подпорченном фураже. Однако же, повторимся, в этой вакханалии стяжательства меньше всего виноват Иванов Петров Сидоров, хотя бы потому, что русский человек вообще, и русский вор в частности, настолько широки в моральном отношении, что как правило, соединяют в себе, казалось бы, несоединемые качества. Например, увлечение певчими птицами и способность зарезать соседа за понюх табаку. Что русский вор до такой степени изощрился, что даже может воровать, а может не воровать. Дело-то как раз в том, что наше общество и наша государственность издревле устроены таким образом, что не захочешь, а украдёшь. Ну как тут в самом деле не увести поддон кирпича и бадью раствора? Если бабушка по материнской линии еще когда наставляла, что если не пойман, то и не вор. Если отчетность безнадежно запущена еще с 19 девятнадцатого съезда партии, бригадир вечно пьян, прораб полностью ушел в роман с дочкой мебельного магната, сторож-приятель, страна такая большая, что этот самораствор хоть лопатой ешь, что и статьи-то такой не сыщешь чтобы за лопату раствора давали срок. то ты и оно, что не захочешь, а украдешь. Вот и Павел Иванович Чичиков, как по-настоящему осознал себя во времени и в пространстве, так сразу принялся за свои махинации то в строительном бизнесе, то с барабанскими кружевами, то по реинкарнации мертвых душ. И даже к нему претензий особых нет, как поглядишь с высоты исторического знания» потому что он действительно никого не сделал несчастным, не ограбил вдову, ни одной этнографической категории не пустил по миру, а пользовался от избытков, брал там, где всякий брал бы, будь он хоть портработник со стажем, хоть забубенный демократ. В частности, к Павлу Ивановичу потому нет особых претензий, что в своде законов Российской империи, составленном лично государем Николаем I отнюдь не осуждаются и даже не упоминаются, какие бы то ни было негоции с мертвыми душами. А статистическое дело в ту пору стояло у нас на той же высоте, на какой его укрепил Монгол. Тем не менее Гоголь утверждает, что его, Павел Иванович, прямой подлец. Но что такое подлец? Что это за химера такая, этимологически в отвлеченном моральном отношении и в быту? Прямого ответа нет. Прямого ответа нет и не предвидится, потому что даже если увести жену у товарища, то это будет не совсем чтобы подлость, а просто-напросто любовь. Это такая сила, что ей прощается все, за исключением государственной измены, подделки денежных знаков и клеветы. У романа «Германцев» подлец понятие даже академическое, чуть ли не философское, как у нас пенсия по старости, и, пожалуй, только в России, покуда еще конкретная, например. Если обесчестил девушку и увиливаешь, что стало быть и подлец. Впрочем, думается, что скоро и в России не останется подлецов. Хотя бы по той причине, что ни в отвлеченном моральном отношении, ни в быту, такого понятия нигде нет. И разве что этимологически оно означает негодное существо, которое подлежит избиению ручным способом, шандалами и ножами от бильярда. Потому что подлец — это из докапиталистического прошлого человечества, из той тьмы минувшего, когда в ходу еще были такие слова, как «родина» или «честь». Сейчас за место подлеца во всем мире фигурирует коммерсант, посредник, специалист по работе с общественностью, парламентарий, оппозиционер, астролог, народный целитель и хиромант. В свою очередь, место подлости повсюду занимают, например, «трезвый расчет», Акцент на норме прибыли, партийные склоки по более-менее мирному образцу. Глядишь, еще десятилетие другое, и мертвые души совсем будут непонятны русскому читателю. И он, бедняга, мозги натрет, соображая, почему завет «пуще всего береги копейку, все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Почему прикинуться женихом ради повышения по службе, выгодно продать товарищу сдобную булочку, заискивать перед сильными мира сего? Это все из инструментария подлеца. То есть диву даешься? Хотя и пожил какое-то время среди людей, вроде бы не меняется ничего. Вроде бы на исторической сцене по-прежнему ротоборствуют просветители и растлители, а между тем в начале 21 столетия уже мало кто отличает репортера от подлеца. Иными словами, с одной стороны, человечество не претерпевает существенных перемен, но с другой стороны, какое-то движение на лицо. А ведь и правда, около 80 лет кряду если считать от даты выхода в свет первого тома «Мертвых душ», Чичиков оставался самим собой, но потом большевики прижали его к ногтю, и он до такой степени измельчал, что в течение следующих 80 лет выступал в жалких ролях, то Остапа Бендера, то ушлого мужика, торгующего пивом у заставы, то форцовщика с угла манежной и маховой. И не мудрено, что с Павлом Ивановичем случилась такая метаморфоза, потому что при Иосифе I за недалив пиво давали полновесные десять лет. Однако и закон всемирного тяготения всегда возьмёт своё и Бога данные исторические законы не обойдешь. Это к тому, что как не пыжились наши отцы и деды построить нового человека, фактически идеальное существо, возвращение Павла Ивановича Чичикова точно на зло марксистскому учению состоялось во всей своей горькой правде и полноте. Как известно, таковое возвращение пало на самое начало 1990-х годов, когда пошли первые пошивочные кооперативы. Объявились частные рестораторы из бывших форцовщиков с угла Манежной и Маховой, и ударился в издательское дело каждый сколько-нибудь маракующий в коммерции человек. Другое дело, что Чичиков новейшей формации сильно преобразился, и не в лучшую сторону, если взять в предмет частности, но остался тем же самым ушлым малым по существу, и прежний и и новейшей формации питают склонность к выходному платью больше брусничного цвета с искрой, но при этом Гоголевский знает наизусть послание Вертера к Шарлотте, а наш оказался образованным не вполне. Да еще он не имеет перед иностранными словами, и в каком-нибудь саундтреке или Сидоров Продакшн ему слышится что-то волшебное, завораживающее, как в колыбельных песенках, которые ему некогда пела мать. Прежний был чистюля-аккуратист, а новый, даже если и принимает ванну два раза в день, то ли из-за недостатка обиходной культуры или по причине чрезмерной занятости, или бог весть еще по какой причине может явиться на кремлевский прием в драных штанах и рубашке, расстегнутой до пупа. А впрочем, он оборванец в силу обстоятельств генетического порядка. И одень его хоть во фраг, Все в его облике проклюнется марьина роща, трофейные аккордеоны разбитые сапоги. Прежний отличался бережливостью и любил быструю езду на том основании, что какой же русский не любит быстрой езды. А наш скупает замки на луаре, лакает тысячное бургундское за место родного клюквенного сока и тоже любит быструю езду, потому что и он русак, хотя бы и на старозаветный манер то есть на манер тех озорников первой гильдии, что обожали купать девок в шампанском и бить венецианские зеркала. Главное же, что и гоголевский Чичиков, и Чичиков новейшего образца, повлекли за собой целую субкультуру, совершенно безвредную для сколько-нибудь просвещенного человека, но вообще губительную для огромного большинства. Чего уж тут греха таить? Разве 9- из десяти наших соотечественников не предпочтут Моцарту какого-нибудь охламона, ублажающего публику, которая застряла в репродуктивном периоде? Разве читают книги они не за тем, зачем принимают успокоительное и спят после обеда? Разве не возьмут они отгул за свой счет, чтобы поглазеть на то, как наши несчастные энергетики сходят на эшафот? Впрочем, это всегда было так. Когда существовала аристократия, То и культура была аристократична, то есть она возвышала человека над пошлыми ценностями обыкновенного бытия. А когда аристократия изгонялась за родные пределы или уничтожалась физически, и ее место занимала люмпен-буржуазия вроде нынешней, то частным авансценом являлись парижские тайны, народные гуляния и канкан. -кан. В нашем российском случае лубок, массовое мордобитие по типу стенка на стенку, которое потом заменит футбол. Петербургские тайны и гармошка в качестве универсального успокоительного появились задолго до Великого Октября. Однако эти простонародные забавы столетиями существовали за рамками культурного становления, стороной, потому что аристократия крови в союзе с аристократией духа как-то держали народ в струне. Правду сказать, в ту пору народ не умел читать, и, видимо, сочинения Моцарта показались бы ему загадочной какофонией. Но что из того, что нынче все разбирают буквы и последнему дворнику доступен консерваторский абонемент. По крайней мере, в ту пору всякий разбирающий буквы знал, что Пушкин это Пушкин, а Болеслава Маркевича можно, конечно, почитать, а можно и не читать. Нынче совсем не то. То ли восставшая из пепла российская буржуазия оказалась на поверку чрезвычайно влиятельной, то ли всё-таки сказывается отсутствие аристократии то ли просто время такое. Но та субкультура, которую повлек за собой Чичиков новейшего образца, это, что называется, наше все. В сущности ничего не осталось из того, что веками нарабатывала русская культурная традиция. И до такой степени смешалась иерархия представлений, что где Пушкин, где Маркевич, новому поколению невдомек. С этой печальной новелой нужно смириться, потому что других вариантов нет. Как ничего нельзя поделать с цунами и таянием вечных льдов, так ничего нельзя поделать с буржуазной субкультурой, которую неизбежно насаждают деятели наживы до крайности простые по своей сути, и посему обеспечивающие гегемонию простоты. Так ведь и с деятелями наживы ничего не поделаешь. И даже операции на капитале и сословии собственников губительны для народного благосостояния научно-технического прогресса потому что при нынешнем объеме человечного в человеке капиталистический способ производства — это единственно рациональный способ производства, прискорбно необходимый, неразлучный со здравым смыслом, как старение или смерть. Словом, телевидение, адаптированное под незаконченное среднее образование, дурацкие песенки, потворствующие половому созреванию, литература для домработниц — это хотя и глупо, но исторически оправданно и нормально, как путешествие на Луну. А вот Пушкин с Моцартом — это как раз аномалия по нынешним временам. И недаром новому поколению не нужны, поскольку ему не до зефиров и эфиров, когда дело идет о процентной ставке на капитал. Это, конечно, грустно до боли, особенно как подумаешь, что новый век, ознаменовавший себя в России гегемонией и простоты, только той благостыней и одарил просвещенного человека, что ему уже не так отвратительно помирать. Одно дело, когда приходит твой последний час, а Пушкин все пишет, и еще Бог знает, что напишет во славу нашей искрометной литературы, чего тебе уже не прочесть. А другое дело, когда приходит твой последний час, а кругом все только и пишут, что про половые извращения у собак. И главное, ничего нового, освежающего впереди. Вроде бы на дворе третье тысячелетие от рождения Христова. Того и гляди, что при помощи мобильного телефона можно будет мерить кровяное давление, чистить зубы, вводить в забытие грабителей, засыпать без и даже менять пол. А Чичиков все мошенничает, Ноздрев валяет дурака, Плюшкин скволыжничает, Коробочка недоумевает, Манилов витает в империях. Собакевич гнет свою кулацкую линию, а капитан Копейкин по-прежнему достает 11 министерств. Вот уж действительно скучно на этом свете, господа.